Глава 27. Блицкриг. Подготовка к наступлению на Смоленск заняла весь остаток лета, захватив начало сентября. Немецкий агент Фламинго, он же агент НКВД с оперативным псевдонимом Гейне, передал Абверу совсекретные сведения о стягивании советских войск в район Ржева, где якобы РККА готовит прорыв. Гитлеровцы очень ценили этот источник – поскольку их агенту удалось устроиться в советский генштаб. Они, правда, не знали, что донесения, которые они получали, действительно готовятся в генштабе РКГА, только вот представляют собой тщательно выверенную дезинформацию. Разумеется, немцы не отличались легковерием и всеми доступными средствами контролировали ситуацию. Например, когда «Фламинго» сообщил об отправке эшелонов с танками в направлении Ржева, то завербованные немцами прислужники пробрались к железной дороге, где наблюдали состав, на платформах которого действительно перевозили танки, тщательно укрытые брезентом. И откуда этим предателям было знать, что выступавшие орудия являлись бревнами, а корпуса танков были сколочены из горбыля? Ну, подтверждение ушло в обвер команду и ладно. А когда Жуков, отозванный из Донбасса, прибыл под Ржев, немцы приступили к активной переброске дивизий туда же, укрепляя девятую армию Моделя. Надо же как-то отразить удар русских. Вот только реальные советские дивизии скапливались совсем в другом месте, готовясь к наступлению на Спас-Деменск. Пока немцы распыляли свои силы, русские их сосредотачивали. Танковые колонны двигались по ночам, пробираясь глухими лесными дорогами. Также ночью перебазировались эскадрильи, двигалась пехота, царица полей. Обеспечили максимальную мобильность, придав невеликий парк БМП и БТР. Зато количество грузовиков в студии ГАЗ-ААА и Ульзис исчислялось десятками тысяч. И на это тоже был свой расчет. Мотострелковые батальоны не должны были отставать от танковых бригад. Не догонять бронетехнику сутками, топая пешком. Не задерживать танки прорыва, а следовать за ними бронированными спинами, не отставая ни на шаг. Только так можно было обеспечить молниеносность в лучших традициях Блицкрига. Активная фаза операции Суворов началась 16 сентября. Ранним утром солдаты и офицеры 4-й полевой и 2-й танковой армии вермахта были разбужены громовыми раскатами. Началась часовая артподготовка. По 165 стволов орудий и минометов на километр. Били пушки, работали катюши, сотни Ту-2 и П-8 бомбили немецкие окопы, блиндажи, дзоты, не жалея обычных фугасок, напалмовых и шариковых бомб. Немецкая оборона в районе Спас-Деменска была прочной и глубоко эшелонированной. Но нет такой крепости, какую не способен взять русский солдат. Для проведения операции выделили всего лишь пять планирующих бомб. Зато уж использовали боеприпас с умом. Три из них использовали для срытия Гнездиловской высоты, где засели фрицы. Бомбардировщики шли волнами и ткали ковровую дорожку, сыпали бомбы часто и густо перелопачивая, пережигая землю широкой полосой. После обстрела Иресами Катюш с Андрюшами никакая мина не выдерживала, подрывалась. Но все-таки первыми в наступление шли танки-тральщики. Иногда саперы вызывали змеи в горынычей и те добавляли грохоту, пробивая в уцелевших минных полях широкие проходы. Их одолевали КВ-34-ки, стреляя на ходу, а за танками прорыва во второй линии поспешали самоходки, ТНПП и транспортеры пехоты, как в Красной армии называли БТР. Бронетехника уничтожала укрепление танки противника, пехота истребляла живую силу. Ударом 21 и 33-й армии севернее, а 10-й армии южнее спас Деминска. Войска Западного фронта прорвали оборону противника и тесно взаимодействуя с 49-й армией, поддержанные 1-й и 3-й воздушными армиями, окружили и уничтожили Спас-Деменскую группировку немцев. Тогда же части 3-й танковой армии заняли стратегически важный аэродром «Шайковка» с бетонными ВВП. Советские летчики мигом обжили его, совершая вылеты на железные дороги «Брянск-Вязьма» и Сухиничи-Смоленск, на узловую станцию Занозное и Варшавское шоссе. Горели цистерны с топливом, рвались вагоны с боеприпасами, шли под откос пульманы, набитые офицерьем из вафен -СС. К 18 сентября Спас-Деменск был освобожден. Части 4 немецкой армии, понесшие большие потери, отходили за рубеж Хаген. Им это не помогло. Наступление набрало обороты, а восполнить потери гитлеровцам было весьма затруднительно. 26 сентября Красная Армия заняла Ельню. Днем позже Дорогобуш. 10 октября советские войска вошли в Рославль и Смоленск. Это был большой праздник. Люди по всему Союзу, Во Владивостоке или в Ашхабаде, на Урале или в Баку плакали и радовались. В Москве гремели салюты, а на Донбассе эхом отзывалась канонада. Операция «Большой Сатурн» подходила к своему финалу, обещая столь сокрушительное поражение Третьему Рейху, от которого детище Гитлера могло и не оправиться. Под конец октября войска Юго-Западного и Воронежского фронтов перешли в наступление – окружая всю южную группировку вражеских войск шестую армию Паулюса первую и четвертую танковые армии одиннадцатую немецкую армию третью и четвертую румынские армии вторую венгерскую и восьмую итальянскую армии правое крыло Воронежского фронта Южный и Донской фронты наносили вспомогательные удары миллионы солдат Тысячи танков и самолетов вступали в грандиозное, воистину эпическое сражение, обещавшее затянуться на всю зимнюю кампанию 1942 43 годов. На шахматной доске русских степей разыгрывалась величайшая партия, от исхода которой зависело, кто одержит победу в войне – белые или черные. В первых числах октября вернулся Антон Лушин. Похудевший и посерьезневший агент не утратил ни обаяния, ни оптимизма. — Здрасте! — сказал он, переступая порог лаборатории. — Сбежал, небось? — предположил Марлен, крепко пожимая ему руку. — Как можно? — деланно оскорбился Лушин. — На свободу с чистой совестью. Все из меня вытрясли. Подельников своих я сдал, и лично Берия выразил мне свою благодарность за удачную вербовку двух британских агентов. Знал я их, Гришки. «Представляешь, мне даже разовый пропуск выписали на завод твоего отца». «Скажи ему спасибо», — фыркнул Исаев. «Батя решил, что разбрасываться ценными кадрами — не самая умная политика». «Это я, что ли, кадр? А то кто же? Ну, и как ты себя чуешь?» «Да хорошо чую. Знаешь, мне даже легче стало. Посидел в камере...» Походил на допросы и словно часть вины с себя снял. «Ой, да брось ты! Это я сам виноват!» Расслабился тогда. «Надо было сразу тебя прикончить, а я как-то не сообразил». «Сразу видно советского человека!» — съехидничал Антон. «По высокой степени гуманности. Хотя тебя как раз сложно назвать советским». Хм. «Вот думаю, то, что я узнал твою тайну...» Помогло мне не сгинуть в подвалах НКВД? Или, наоборот, усугубило тяжесть преступления? «Тебе не все равно. Живой, на свободе. Тихо радуйся. Или повизгивая от удовольствия». «Да я повизгиваю». В этот момент пришли девчонки. Лушина они встретили немного настороженно. Но джентльменские повадки и куртуазность сделали свое дело. Скоро прекрасная половина лаборатории весело щебетала вокруг Антона. Приревновать Марлен не успел. Да и долго находиться в Малиннике Лушину не дали. В лабораторию заглянул Исаев-старший. «Марлен, готов?» — отрывисто спросил он. «О, какие люди! Без охраны!» «Здорово, Антоха! Суров ли советский закон?» Суров, улыбнулся Лушин. «Но это закон. В точку!» Задумавшись, Илья Марленович медленно проговорил. «А с нами прогуляться не хочешь?» «А, вы мне доверяете?» — глянул Антон немного из-под лобья. Исаев-старший усмехнулся. «Ты легко мог выполнить свое задание», — сказал он. «Но совесть перевесила. Знаешь, я больше доверяю тем, кто ошибался, но проверен в деле, чем те, кто чист, пушистый бел, а вот в беде не испытан». «А куда гулять?» — взбодрился Лушин. «Да есть там одно местечко. Подрославлем». «Ах, вот оно что!» Марлен, оглянувшись на стайку удалившихся девушек, негромко сказал. — В будущее прогуляемся. Спецов оттуда вербовать. — Ну, вербовать это ты перегнул, Марлен. — Бать, так пожилые только ворчат, что Сталина на вас нет. А сами-то готовы вернуться в пору своей юности? — Будем посмотреть, сын. — Антоха, давно хотел спросить. Может, отца твоего от греха подальше тоже сюда перетащить? Тут Марлен впервые увидел, как Лушин взволновался, побледнел, вспотел. — Я думаю, — выдавил он, — что папу тащить не придется. Он сам прибежит, лишь бы ничего ему не было за прошлое. Илья Марленович пожал плечами. — Даже полковник Слащев преподавал в здешней военной академии. И ничего. А уж на нем-то убитых красноармейцев немало. Мы недавно беседовали на эти темы с товарищем Сталиным. С такими, как Шкуро или Краснов, разговор будет короткий, к стенке и в расход. Это предатели. А остальные, даже Деникин. Ну да, белые стреляли в красных. И что? А красные стреляли в белых. Так что не думай лишнего. Кстати, в декабре выйдет указ. Не помню название. В общем, армии вернут погоны со звездами и звание офицера а царские ордена за военную службу приравняют к советским. Есть такая профессия — Родину защищать. А уж, как она называется, Российской империей или Советским Союзом вторично. Согласен? Так точно. И Сайфер рассмеялся. Эта уставная фраза тоже вернется. Ну что, готовьтесь к сцене прощания.